Глава 23. Лили. К лету многие решили сдаться. На нас сильно давили рейтингами. Стоило оказаться среди отстающих, и они принимались уничтожать твой боевой дух, изматывать тебя, пока не сломаешься. Психологически это очень тяжело. Отсеивание и раньше было жестким, а теперь началась настоящая резня. Наконец-то я поняла правила игры. Игры, в которой победителей не бывает. Теперь, когда директор рассказал мне об этих четырех высших школах, я меньше сомневаюсь в своих решениях. И месяцы пролетают быстрее. Окончание пытки все ближе. С февраля все наши силы уходят только на подготовку к вступительным экзаменам. Мне стала ясна моя цель. Я должна попасть в один из лучших вузов, к которым работодатели выстраиваются в очередь, чтобы нанять выпускников. Это мой шанс получить работу чтобы навсегда избежать безработицы, страх перед которой не дает моей маме спать по ночам. Габриэль. Я рада, что каторга на подготовительных курсах скоро закончится, и моя дочь снова сможет жить и дышать, и улыбаться, просто улыбаться и спать. Подумать только, и все это ради работы. Ведь полно профессий, где не нужно так себя мучить. Когда она рассказывает мне об этих четырех возможных вузах, я не понимаю ни слова. Я слышу только какие-то сокращения и ничего, что вызывало бы желание там учиться. H.E.C., UNS, Science po. От этюд коммерсиале, сокращённо H.E.C., Высшая коммерческая школа. Эколь нормаль с юперё, сокращённо UNS, Высшая педагогическая школа. Сьонс-По. Институт политических исследований. Авторитетное высшее учебное заведение, которое окончили многие известные французские политики и дипломаты, в том числе четыре президента Франции. По поводу последнего я высказалась сразу. Сьонс-По? Зачем? Ты собираешься заниматься политикой? Это было бы очень в ее духе. Нацелиться стать президентом, быть первой, на самом верху, принимать решения. Нет, честно, я не знала, что все эти университеты так высоко котируются. Я вообще ничего об этом не знала. Но я с детства ей твердила, с такими мозгами, как у тебя, прямой путь в политех. И когда она спрашивала меня, а что это, приходилось сознаться. Я не знаю, но мой отец говорил мне, ты-то уж точно в политех не попадешь. Так что, Лили, это наверняка школа, куда принимают только лучших. Лучших из лучших, таких как ты. Лучше бы она стала врачом или юристом. Они ведь всегда нужны, как электрики или сантехники. Но Лили и практичность? Никогда. Лили. Полторы тысячи евро, чтобы зарегистрироваться на вступительные экзамены в высшие учебные заведения, о которых мне рассказали. Я должна поступить в одно из четырех. Без вариантов. И поскольку с деньгами туго я отказываюсь от подстраховки, не подаю документы в другие вузы, куда поступить проще. После письменных экзаменов нужно было еще купить билеты на поезд, чтобы добраться до вузов, которые находятся далеко от нас, и сдать там устные экзамены. Побывав в них всех, понимаешь, что в некоторых атмосфера приятнее, чем в других. Но если меня примут в лучший, в тот, куда все мечтают попасть, разве я откажусь от него только из-за атмосферы? На финальном отборочном собеседовании я рассказываю о своих увлечениях, о рисовании и о летних подработках, потому что больше не о чем. И понимаю, что провалилась. Я выделяюсь из толпы. И это не то, что им нужно. Габриэль. Ее взяли во все четыре. Я почти не волновалась. Моей дочери удавалось все, за что она бралась. «Нет, меня беспокоило, выберет ли она вуз из тех, что находятся рядом с нами. Тогда она могла бы остаться жить дома. А вот если какой-нибудь другой...»